Глава сороковая. Сроки известны. Что дальше? «Скажу, что это невозможно», — произнес я, здороваясь по очереди с обоими приемышами за руку. «У нас спецпредложение. Мы выделяем на твою мутацию элитный мутаген. Ты устанавливаешь себе мутацию, а затем, в определенном месте, все ждем прибытия корабля». «То есть мутация есть только на меня?» — с иронией спросил я. «И она точно не золотая?» Нет, не интересует. Золотая? Вадим вытаращился на меня как на нечто невероятное. Ты ничего не попутал. Где ж мы тебе золотой мутаген достанем? У нас Белого-то всего 4 капсулы, а ты о золотом заговорил. Ты вообще понимаешь, что такое высший мутант? Нет, зато знаю, что мне вкололи золотое сияние, от которого я хочу избавиться. Я же говорил, что он пойдёт в отказ. Улыбнулся Саян. Андрей, ты хоть понимаешь, что тебе предложили покинуть зону? Осознаёшь масштаб? Ты на меня не дави, огрызнулся я. Под моей ответственностью два земляка и Дракот, которого я не брошу здесь ни под каким предлогом. Ты лучше предложи что-то толковое. Расхотите помочь, значит, из-за золотым мутагеном подсобития. Ты, похоже, не понимаешь, о чём просишь. Вадим окончательно растерял всё своё дружелюбие. Ну так ты проясни. «Саян, может, я ему морду набью?» — вымученно спросил приемуша своего товарища. «А то дерзкий чересчур!» «Костынь!» — коротко бросил азиат здоровяку. «А ты, Андрей, послушай, что я скажу. В твоем нынешнем состоянии ты с красным мутантом разве что справишься. Видишь ли, у нас запрет на убийство старших братьев, вот. В том смысле, что любое действие, направленное на охоту за элитниками, жестко карается. Так что мы не помощники в охоте на элиту». «Ха-ха!» «Карается кем?» — усмехнулся я. «Вы сейчас тоже начнете мне задвигать басни про Эмао?» «Не, я ему точно втащу!» — глухо произнес Вадим, порываясь шагнуть вперед. «Стоять!» — негромко произнес Саян. «Иди, проверь посты!» «Спасибо, и то я точно не сдержусь!» — проворчал здоровяк и, бросив на меня злой взгляд, двинулся назад, к реке. «Андрей, ты можешь не поверить в то, что Эмао способна открыто вмешиваться в окружающий мир!» Вот только мы давно живем в этой дыре и имеем тысячи подтверждений о ее существовании и воздействии на зону А1. Нам известны границы дозволенного, за которые не стоит выходить. Ты еще не причинял Эмао вреда, даже наоборот, помогал и не давал никаких обещаний. Мы же повязаны с этой сущностью или божеством по рукам и ногам. Так что извини, но с охотой тебе не подсобим. Поможем только в одном – покажем зону, в которой находится как можно меньше золотых элитников». Ну и твою задницу попытаемся вытащить живой, если успеем. 10 дней, произнёс я и потянулся за баллоном с водой, торчащим из разгрузки. От этого разговора напрочь пересохло горло. Чёрт, без работающей нейросети придётся снимать шлем вручную. Что, 10 дней? не понял Азиат. Дайте мне 10 дней на подготовку. Я же правильно понимаю, в одиночку на элиту никто ещё не охотился. Даже на красного мутанта ходят отрядом. Так что да. Идиотов, получивших элитный уровень среди заключённых нет. А если и были, давно погибли. Ты же видел вблизи чёрных драконов. Зачем задаёшь столь глупые вопросы? Какое одиночка может справиться с таким зверем? Подготовленный? С иронией спросил я. Ладно, я услышал тебя. В общем, сделаем так. Ждёте 10 дней. Если я за это время не добуду нужный мне мутаген, то будем действовать по вашему сценарию. 10 дней, значит. Саян потер указательным пальцем свой подбородок. «Двое суток на дорогу до Беза и обратно, с затратой на установку мутации, плюс восстановление. Что ж, нас такое вполне устраивает. Через 10 дней мы придем. Если ты к этому времени не добудешь мутаген сам, то согласишься на наши условия. В противном случае наше сотрудничество окончится. Для тебя довольно печально». «Я понятно объяснил?» «Угрожаешь?» Я пристально уставился в глаза Саяну. Тот спокойно выдержал мой взгляд. Предупреждаю. Ты слишком много знаешь, чтобы отпустить тебя просто так. Зет обернулся и трижды протяжно свиснул. Подавай какой-то сигнал. Когда он вновь посмотрел на меня, на его лице опять появилась доброжелательная улыбка. Я уверен, что ты правильно оцениваешь своё положение и не совершишь ошибки. До встречи через 10 дней. Я что-то не понял ничего, произнёс Виктор, когда мы уже возвращались назад в посёлок. Они что, предложили тебе свалить отсюда, а ты начал нос воротить? Э, ну, в общем, да, ты верно выразился. Есть правда одно, но если я приму их условия, то автоматически стану послушной марионеткой приёмышей, а мне это не нравится. Ты, Галина, я дал слово вытащить вас отсюда. Есть ещё сан, с которым у меня договорённость, и драг, который, скорее всего, умрёт без меня. Приёмным детям наплевать на мои хотелки, у них свои планы. И здаются мне их желания с моими сильно расходятся. Ну, за меня ты не переживай, не маленький, справлюсь. К тому же свободно могу идти в неизведанные земли. Мне только магазинов с боеприпасами побольше. А вот Галина ей тут не место это точно. Так что я согласен с тобой насчёт приёмышей. Чёрт ей они. были бы нормальные, своих бы не бросили. А так то мы для них средство для достижения неясных целей. Не парься, командир, выкрутимся. Нам бы элитный уровень получить, а остальное приложится. Ну насчёт этого можешь не переживать. Влубнулся я, похлопав по рюкзаку. Будут в амуре, а тебе отличная мутация красного ранга. Станешь невидимкой. Да ладно, вы что с саном так удачно сходили на охоту? Более чем. К тому же, у нас появилось кое-что из тяжёлого вооружения. Нужно только сходить и забрать его. А поподробнее? серьёзно интересовался Виктор. Ну, это нечто подходящее под определение зенитной 30-миллиметровой пушки. Я думаю, даже мощнее, потому как отверстия от снарядов остаются колоссальные. В них моя голова пролезет. Ты же рассказывал, что даже плазменные пушки не справились с чёрными мутантами, а тебе золотого надо. — попенял мне земляк. Так у плазмы начальная скорость крайне низкая, в отличие от орудия меха-мутанта. Я вообще не понимаю, как можно было оставить из тяжелого вооружения только плазменные орудия. «Ну, корпорации явно не дураки управляют», — произнес Виктор. «Да и не наше это дело. Пошли, поедим, что ли?» «Да на платформу пора забираться. И это, странно, что тебя не предупредили». «Что такое?» — встревожился я. «Ну, в общем, Саян сказал, что к нам скоро придут восемь заключенных, все с земли. Такие же, как и мы, отморозки», — пояснил егерь и заржал над своей шуткой. «Хорошо, что он не в курсе, как я хожу на охоту, иначе бы знал, что отморозок в аномалии только один». Сан с Дракотом вернулись в лагерь, когда действие о голубой Брэге уже давно отпустило. К этому времени мы успели установить Виктору красную мутацию, составить план дальнейших мероприятий. И что самое главное, как следует отдохнуть. Каудрей, друг, рад тебя видеть, раздалось у меня в голове. Повезло, что я находился на посту, на площадке в 5 метрах над землёй. Иначе бы вновь был задавлен и вылезен. Зато ментальный питомец буквально утопил меня в радостных эмоциях. Вот как тут на искреннее обожание и радость не ответить тем же. Драк, ты снова подрос? совершенно серьёзно спросил я у Чёрного. Нет, все такой же мелкий. Это звался старший мутант, но я уже в состоянии сам добыть себе оранжевого зверя. Перворождённый сказал, что скоро пойдём на охоту за красным. Ты даже не представляешь, насколько скоро, усмехнулся я. С возвращением, брат, Аудрай. Поздоровался со мной Сан, прерывая наш грохотом немой диалог. Твою зизифору, Боригин, что, только что назвал меня братом? Схренали такие почести. «Ну что ж, поддержим такую игру». «И тебе не хворать, брат-сан. Далеко ходили?» «Я решил, что нужно уничтожить останки старшего слуги Черного Дагара и...» «Твою Эмао!» В сердцах перебил я охотника. «Что ты с ним сделал?» Отделил брюхо и снял оружие. «Аудрей, ты собирался охотиться на золотого зверя. Своими силами тебе не справиться». «Фу!» «Да ты молодец. Я уже не вещь, что подумал на тебя. Уверен, что не повредил ничего». Нет, я рубил только броню. Внутренности не трогал. Знаю, что это может быть опасно. Это не первый слуга, которого я разбираю на части. Иногда нам местным требуются разные опасные вещи от пришлых, и мы вымениваем их на тела слуг. Ага, значит, опытный мародёр. усмехнулся я, но тут же перешёл на серьёзный тон. Санс, скажи, что ты не поделил с приёмными детьми? Эмао подала мне знак. «Приемные дети не хотят, чтобы я покинул свой дом. Они идут против воли Эмао. Теперь ты моя семья, мое племя. Но не это главное». «А что?» Уточнил я, хотя и догадывался, о чем мне поведает Эбориген. И не ошибся. Эмао разрешило нам лишить жизни двух старших братьев золотого ранга. Правда, они не знают об этом. «Ты готов поднять свой топор на старшего брата?» Удивился я. «Так хочет Эмао». Ответил охотник. "Аудри, мне нужно отдохнуть. Потом мы пойдём в жёлтую зону за младшим братом. Он поможет вывести оружие. У нас 10 дней, Сан. Если не успеем справиться за это время, всё пойдёт совсем не так, как мы хотим". "10 ваших дней это очень малый срок. Но это хорошо. Две малых ночи. Чёрный Дог гарни не успеет тебя починить. Всё, я устал, нужно отдохнуть". "Кэ, о чём говорит обориген?" прозвучал в голове голос из кино. Впервые с момента, как очнулась. Не ожидал я, что на меня будут обижаться искусственные личности, как и тая, считавшая, что хорошо защищена от различных воздействий. У меня поставлен псевдомеханический протез и, похоже, установлен с сильными нарушениями. В прошлый раз меня чуть не убила большая ночь, но вроде я смог перебороть излучение чёрных звёзд. Странно, я фиксирую стопроцентную синхронизацию нейросети с псевдопротезом. Значит, установка была по всем правилам, с применением необходимых вакцин. Вакцины, может и были, только просроченные, проворчал я, осматривая через прицел окрестности. Опа, а это кто к нам бредёт? Виктор, у нас гости. Вольные? отозвался Егерь, выбираясь из шатра. В руках его была моя первая винтовка, которую я отдал симляку. И так обвешана оружием, словно новогодняя ель грушками. «Нет, заключенные. Некоторые из них помятые какие-то. Похоже, это наши земляки, которых тебе Саян сосватал». «Вот черт, только прикорнул и на тебе здрасте. Мы их не звали, а они уже пришли. Галина, принимай гостей!» Из восьми человек только пятеро были облачены в броню второго класса. И у двоих имелись винтовки. Остальные даже шлема не имели. Я изначально решил дистанцировать себя от этих бедолаг. И не потому, что мне плевать на их судьбу, просто передо мной стояли более важные задачи, от решения которых, возможно, решалась судьба всех замороженных. Удобно расположившись в засидке, я наблюдал сверху за прибывшими. Внизу звучала русская речь, периодически раздавались возмущённые возгласы, но тут же разбивающийся грубый безжалостный голос Виктора. Здесь нянек нет, Еда, вода, место для ночлега. Всё это будет стоить мутагена или вашего личного времени. 6 часов в сутки вы будете работать на общее благо или приносить одну фиолетовую капсулу в день. Кого не устраивают такие условия, проваливайте. Кто будет сорить, шуметь, мешать другим, оскорблять, сразу отправится за пределы посёлка. Первый раз на 3 суток, второй навсегда. Да, за причинение физического вреда кому-либо на территории посёлка пристрелю без объяснений. Драки запрещены, ясно? «Я думал, у нас тут демократия», – произнёс один из заключённых, облачённый в бронекомбе с первого класса. «Думать будешь, когда заслужишь доверия. Да, чуть не забыл. Любое нытьё и жалобы приравниваются к нарушению и караются изгнанием», – произнёс Виктор и жестом позвал сидельцев следовать за ним. «Пойдёмте, я покажу, где вы можете расположить свои палатки». «Про Дракота и Сана предупреди их», – попросил я сверху. «А то перепугаются, глупостей наделают». Это элитник, раздалось среди заключённых. Смотри, элитная броня. Ну теперь мы точно в безопасности. Наивная. Интересно, как они запоют, когда Егерь начнёт их гонять на дежурство. Из всей толпы только те двое с винтовками мне кажутся нормальными. У них уже по две мутации, причём неплохих. У одного две голубых, у второго синяя и зелёная. Минут через 5 мне надоело наблюдать за вознёй поселенцев. «Да и какой смысл? Ведь красивых девушек среди них не было». «Эх, где там моя Маньриука? Похоже, я так и не увижу с синей красавицей». «А у Драй, в нашем гнезде появились чужаки?» Прозвучало в моей голове. Драг бедолага не смог выспаться. «Это пришлые, слабаки». Так же мысли речью ответил я. «Они, мои земляки, будут жить здесь. Кстати, ты готов отправиться вместе со мной далеко отсюда?» Далеко, на другой край Мао? В словах питомца послышалось любопытство. Нет, за её пределы. Далеко за её пределы. Похочется за краем Мао, но зачем куда-то отправляться? Разве нам плохо здесь? Теперь Дракот удивился. Эмао не мой дом, и я боюсь, что если покинешь свой мир, ты погибнешь. Да трах тебе в дог. Дракот и Одрей связаны. Погибнешь ты, погибну и я. «Вот поэтому я и хочу забрать тебя с собой. Главное, чтобы Эмао тебя отпустило. Нужно съесть мясо золотого брата». Тут же ответил питомец. «Мне и перворождённому Сану. Так мы станем достаточно сильными и сохраним свои жизни». «Откуда ты это знаешь?» Я невольно задал вопрос вслух. «У нас старших общий разум. Я же говорил». Со смехом ответил Дракот. «Кто-то из моих чёрных предков, вкусив мясо золотого брата, ушёл за край Эмао». Мы знали, что он ещё долгое время был жив, но его память стала нам недоступна. Поэтому я не знаю, что скрывается за краем. Ну, судя по моим знаниям, там множество населённых миров, разных и похожих, мирных и воинственных. Думаю, тебе понравится. Командир. Прозвучал внизу голос Галины. Я пришла подменить тебя. Это хорошо. Мы с Аном и Драком скоро отправимся на прогулку. Вернёмся часов через 6. Галя, у меня к тебе есть просьба. С новичками веди себя предельно жёстко. Иначе они быстро на шею сядут. Можешь даже при случае применить силу. Командир, я уже поняла, что здесь надо жить по волчьим законам. Справлюсь. Странно, ты так говоришь, словно собираешься оставить нас. Скоро пойду на охоту в красную зону. Почти не соврал я. Возможно, надолго. Так что готовьтесь. Скоро и вы с Виктором начнёте чаще отлучаться из посёлка. Перед выходом в лес, в котором Саян спрятал оружие с псевдомутанта, я успел переговорить с егерем. Выслушал его мнение о прибывших и остался доволен. Как минимум трое в скором времени станут помощниками. И столько же заключенных вряд ли задержатся в селении дольше одного дня. Слишком много гонора. Не повезло корпам с замороженными. Большинство из нас оказались не готовыми очутиться в зоне. Да и менталитет у гражданских в мое время был иным. В общем, будет кого поставить на вышку, завершил свой отчёт Виктор. Два парня, те, что с винтовками и в армии служили, и после охоты увлекались. Так что я быстро сделаю из них нормальных выживальщиков. Ну, а с остальными разберусь. Но у меня опыт по обустройству вот таких групп богатый. Там в далёком прошлом иной раз приедут вот такие горе-туристы ко мне в заповедник, а я рассмотрю на каждого. Я уже знаю, кто будет слушаться, а от кого проблем не оберёшься. Ну раз ты гарантируешь порядок, я спокоен. Ладно, пойду собираться в дорогу. Мне тут Санкуй что-то на шептал на ухо, весьма полезное. Так что мы скоро оставим вас, не знаю, насколько долго. Может, по пути загляну в красную зону, проверю свои новые возможности. Добро, командир. Будем ждать. Добравшись до своей палатки, я решил проверить одну вещь. Достал из рюкзака контрабандную энергоячейку. не предупредив Галину, что отлучись на несколько минут, пошёл к реке. Мельком отметил, что за мной овязались двое размороженных. Вот же идиоты, я ж сейчас в зелёную зону пройду. Да и плевать спасать не буду, если вляпаются. Дураков учить не нанимался. Перебравшись вброд на противоположный берег, немного удалился и приступил к выполнению задуманного. Взломал шайтанам батарею для бронескафа и мысленно перекрестившись, произнёс: "Хач!" Едва кисть трансформировалась в клинок, без промедления вонзила стриё в энергоячейку. Подспудно ожидал, что меня хорошенько шибанёт мощным разрядом. Но ошибся. Да, по серому лезвию пробежали синие разряды молний, но почувствовал лишь лёгкий зуд в предплечье. Ну, вот и всё. Кап объём энергии в протезе увеличился на 10%. «Всего на 10?» – удивился я. «Да твою же, Мао, это ж я разорюсь так на одних зарядах!» и того пять блоков на 50%. Две активации. Что ж, могло быть и хуже. А Удрей Сан проснулся, ищет тебя, прозвучало в моей голове. Ха, быстро он проснулся. Я думал, у меня будет ещё пара часов личного времени. Скоро вернусь в посёлок, ответил я мыслеречью и зашвырнув пластиковую чайку в воду, двинулся обратно. Ничего, скоро обзаведусь личной пушкой, тогда и посмотрим, чьи в лесу шишки.